Командующий Густавссон происходил из старого пихтского рода, но чтобы уцелеть во время акции исторической справедливости, что проводили патриотически настроенные верди, был вынужден признать себя одним из них. Со временем это помогло Густавссону поступить на военную службу и дослужиться до генеральского чина. Однако язык предков и старые легенды он помнил до сих пор. Где два карета конвендера покинула внутренний замок, к Дорфу Густавссону вернулась его решительность. "Сержант, ко мне вы двое", Дорф указал пальцем на оставшихся часовых. "Бегом в казармы, поднимать весь гарнизон по тревоге. Как поняли?" "Поднять гарнизон по тревоге, ваше превосходительство". "Да не вместе по казармам бегайте, а каждый в разную. Поняли?" Каждый в разную подтвердили часовые. Бегом и бросьте эти пики, они вам сейчас не нужны. Часовые убежали. Командующий посмотрел на оставшегося сержанта с высоты своего роста. Беги к burgomistru, пусть достаёт списки ополченцев. Всех горожан мужского пола старше 16 лет. Понял, ваше превосходительство. Да пусть ключи захватят от городского арсенала всю связку, а то полченцев нечем вооружать будет. Понял, ваше превосходительство. Беги. Сержант убежал, а Дорф Густавсон обвёл взглядом опустевшее подворье. Забытая всеми, возле конюшни стояла лошадь Дорфа Дал впился. По лестнице, кряхтя и ругаясь, лакеи тащили свёрнутый ковёр. Возле кухонной двери повар торопливо разрубал свиную тушу, чтобы удобнее было нести домой. На конюшне радостно вскрикивала служанка. Смалу нужно и кипяток, напомнил себе Дорф Густавсон, отвязывая нечейную лошадь. Освободив её и вскочив в седло, Он поспешил к городским воротам, чтобы вовремя их закрыть. Состояние городских улиц неприятно поразило Дорф Агустфссона. Повсюду шли грабежи. Рослые мужчины в хорошей одежде взламывали замки и тащили из лавок товар. На площади двое воров избивали стражника, который лежал на мостовой и уже не подавал признаков жизни. Густавссону пришлось зарубить одного из мерзавцев, после чего второй убежал. На одной из нижних улиц в грабежах участвовали не менее дюжины городских стражников. Прекратить немедленно, приказал Густавссон своим гробавым голосом, и стражники сейчас же побросали тюки с награбленным. Кто старший? Капрал Моксис, ваше превосходительство. закричал перепуганный стражник. Ко мне его немедленно. Слушаюсь. Стражник убежал и спустя полминуты вернулся с копралом, который был переодет в гражданское платье с чужого плеча. Снимай эти тряпки и беги со своими стражниками к купцу Кермсалу. Скажи, что я приказал доставать все запасы. тюленьего и рыбьего жира. "Слушаюсь, ваше превосходительство", воскликнул капрал, скидывая рубаху через голову. "Это ещё не всё". Густавсон натянул поводы, чтобы беспокойная лошадь не крутилась. "Потом пойдёте к угольщикам, скажете, чтобы готовили для костров дрова и уголь. Как всех обежите, приходите на площадь". Там будет сбор военного ополчения. Всё ясно. Ясно, ваше превосходительство, радостно закричал капрал, обрадовавшись, что хоть кому-то до них есть дело после того, как пол города видело уносившуюся карету конвендора. Сперёд и не вмешивайтесь в драки.